Ладно, это мило, но немного странно, с тяжким вздохом заметила Нора, когда после последнего урока они зашли в женский туалет. Что именно? Лекси выдавила немного жидкого мыла на руки и, пустив воду, стала тщательно их мыть. "Талер и ты?" Нора выразительно посмотрела на подругу. "Он теперь твой телохранитель?" Нора шутила, но заметив странное выражение, мелькнувшее в глазах Лекси, смутилась. Я угадала? Он тебя охраняет? Лексия нехотя кивнула. Просто он не хочет, чтобы со мной что-то случилось, словно оправдываясь, поспешила объяснить девушка. Талер знает, что многие считают, будто это я полицию навела. Нора понимающе кивнула. Она слышала этот пред, но не думала, что Лекси воспринимает это всерьёз. И он боится, что Нора замолчала, выжидающе глядя на Лекси. И он боится, что кто-то захочет наказать меня за это, сухо озвучила Лекси. Но это же абсурд, ещё Кинора возмущённо вспыхнули. Кто-то распустил эти слухи, а эти идиоты поверили в них. Лекси пожала плечом. Ну, кто-то ненавидит меня так сильно, что сделал это? Лекси не говорила Норе о стычке с Керри, и тем более о нападении Мэтта. Ей так хотелось отстраниться от всей этой грязи. Но она прекрасно осознавала, что если будет прятать голову в песок, проблемы не исчезнут. «Ты тоже боишься, что кто-то захочет расправиться с тобой?» Догадавшись, осторожно спросила Нора. «Я не знаю. Скорее всего, мне стоит думать об этом, но...» Лексия растерянно покачала головой, желая точнее выразить свои опасения. «Если нашелся тот, кто пустил слух, чтобы все ополчились на меня, что остановит этого человека?» «А чего ты худшего?» «Уверена, ты зря волнуешься об этом». Желая успокоить Лекси, проговорила Нора. Но, если честно, она и сама боялась этого. «Возможно, ты права», не очень уверенно пробормотала Лекси. «Хорошо, тогда один вопрос». «Ты действительно простила Тайлер? Или он нужен тебе только как охранник?» Нора знала, что вопрос прозвучал довольно бесцеремонно, но у них с Лекси были те взаимоотношения, когда она могла себе это позволить. Что? Лексия от возмущения приоткрыла рот, её щёки окрасила яркий румянец. Нора, как тебе могло прийти такое в голову? Подруга передёрнула плечами. Ну, прости, я должна была уточнить, так что я действительно простила его, чётко проговаривая каждое слово, отчеканила Лексия. Довольно. Губы Норы расплылись в довольной улыбке. Теперь да. «Ладно, мне надо идти. Фредди ждёт меня в библиотеке. Мы собрались немного поучиться». Нора направилась к выходу. «Ты идёшь?» Лекси кивнула. «Да, через минуту. Только губы подкрашу, ты иди, и меня всё равно Таллер ждёт». «Тогда до завтра». Уже открыв дверь, Нора внезапно обернулась и сказала. «Кстати, Таллер рассказал тебе, что было в воскресенье в Джулиарде и видел твоё выступление». «Что?» Лекси, не понимая, ещё нахмурилась. Значит, нет. Нора досадливо поморщилась. Ладно, пока. Нора, стой! Лексим Думень развёл руками, тяжёлым взглядом заставив подругу остановиться. Ну и что это значит? Не хочешь мне объяснить? Закатив глаза, Нора фыркнула. Да я был на твоём прослушивании. Что тут ещё непонятного? Просто поговори с ним. И прежде, чем Лекси успела опомниться, девушка выбежала за дверь, всё ещё не домывая Лексена пришлось забыла о блеске для губ и решила немедленно идти к Тайлеру за объяснениями. Она собралась выйти, но тут дверь открыл и вошла Эмми. Увидев Лексе, девушка улыбнулась и поздоровалась. Лексе пробормотала приветствие в ответ и хотела пойти к Эмми, но та встала у неё на пути. "Спешишь?" "Алексис дёржн кивнула. "Угу. Слушай, давно мы тебя не видели. Айзик спрашивал о тебе", сообщила Эмми. будто они были старыми подругами. Алекся тихо вздохнула. Она не хотела быть грубой, но в данный момент готова была послать девушку подальше. Из-за её временного помутнения эти любители наркоты решили, что она с первых компаний. "Знаешь, Эмми", Лекси постаралась, чтобы её голос звучал спокойно. "Я очень тороплюсь. А Айзику передай привет". "Он, кстати, тоже кое-что тебе передал". Эмми достала из кармана куртки пакетик и протянула Лекси. Сказал, что это подарок. Лексия уставилась на таблетки с таким видом, будто Эмми предлагала ей гранату, без чеки. Вот уж чего-чего. А возвращение наркотиков в свою жизнь она не планировала. Я вообще-то соскочила. Лексия натянута улыбнулась, надеясь, что так Эмми поймет скорее. Девушка недоверчиво выгнала в крови. О, ну хорошо. Только это все равно тебе. Буквально с силой она впихнула пакетик с таблетками в руку Лекси. «Я лишь исполнила просьбу Айзика. Ты уж сама решаешь, что с этим делать». Понимая, что спорить с девушкой бесполезно, да и совершенно не желая этого, Лекси кинула подарок в сумку и чуть ли не вылетела из туалета.